Часть пятая. В то время как австрийские войска, прижатые неприятелем в лесах на реках Дунаец и Рабе, стояли под ливнем снарядов, а крупнокалиберные орудия разрывали в клочки и засыпали землею целые роты австрийцев на Карпатах, в то время как на всех театрах военных действий горизонты озарялись огнем пылающих деревень и городов, поручик Лукаш и Швейк, переживали не совсем приятную идилию с дамой, сбежавшей от мужа и разыгрывающей теперь роль хозяйки дома. Однажды, когда она ушла прогуляться, поручик Лукаш держался со Швейком военный совет, как бы от нее избавиться. — Лучше всего, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, — если бы ее муж узнал, где она находится, и приехал за ней. Вы говорили, что он ее разыскивает, и об этом она писала в том письме, что я вам принес. Пошлите ему телеграмму, что, Малана у вас, и он может ее забрать, и дело с концом». Во Вшеннарах на одной вилле в прошлом году был подобный же случай. Но тогда телеграмму послала своему мужу сама жена, а муж приехал за ней и набил морду и ей, и ее любовнику. Но тот был штатский. А с офицером муж так не посмеет. Да, в конце концов, вы совершенно не виноваты. Никого вы к себе не звали. И если она сбежала, то сделала это на свой страх и риск. Увидите, телеграмма сослужит хорошую службу. Если даже муж и влепит раза два... — Он весьма интеллигентный человек, — прервал Швейка, поручик Лукш. Я его знаю. — Он ведет оптовую торговлю хмелем. С ним действительно необходимо поговорить. Я пошлю ему телеграмму. Телеграмма Лукаша была лаконична, как все коммерческие телеграммы. А адрес вашей супруги в настоящее время. Далее следовал адрес квартиры поручика Лукаша. В один прекрасный день пани Катти была весьма неприятно поражена, когда в квартиру нагрянул оптовый торговец хмелем. Он выглядел весьма корректным и заботливым супругом, когда панни Катти, не потеряв в этот момент присутствие духа, представила друг другу обоих мужчин. Мой муж. Господин поручик Лукаш. Ничего другого ей не пришло в голову.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 Гольц Паша приехал из Константинополя в Берлин. Наш император наградил орденами Энвер Пашу, вице-адмирала Уседон Пашу и генерала Джеват Пашу. Довольно много наград за такой короткий срок. Галибей, Алибей, Энвер Паша, Джеват Паша — турецкие политики и генералы, игравшие видную роль во время мировой войны 1914-1918 годов. Лимон фон Зандерс, вице-адмирал. Усидан Паша и Гольц Паша, германские генералы, служили во время Первой мировой войны в турецкой армии. Некоторое время все сидели молча,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 Ни с того ни с сего вздумалась я ехать в Прагу, лечиться от нервов. «Я в разъездах, приезжаю домой, никого, Кати нет!» Притворясь искренним, он погрозил ей пальцем и, криво улыбнувшись, спросил. «Ты, наверное, решила, что если я уехал по делам, то ты тоже можешь уехать из дома?» «Ты, конечно, и не подумала». видя что разговор начинает принимать нежелательный оборот поручик лукаш опять отвел интеллигентного торговца хмелем к карте военных действий и указывая на подчеркнутые места сказал я забыл обратить ваше внимание на одно очень интересное обстоятельство посмотрите на эту большую обращенную к юго западу дугу где группа гор образует естественное укрепление здесь наступают союзники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 Но почему Италия не желает признавать, что она связана тройственным союзом с Австро-Венгрией и Германией? Внезапно рассверепел торговец хмелем, которому все сразу ударило в голову, и хмель, и жена, и война. Я ждал, что Исталия выступит против Франции и Сербии. Тогда бы война уже подходила к концу. У меня гниет на складах хмель. Сделки о поставках внутри страны плохие. Экспорт равен нулю, а Италия сохраняет нейтралитет. Для чего же в таком случае она еще в 1912 году возобновила с нами тройственный союз? О чем думает итальянский министр иностранных дел Маркиз Ди Сан-Джульяно? Что этот господин делает? Спит он, что ли? Знаете ли вы, какой годовой оборот был у меня до войны и какой теперь?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 Почему Маасом и Мозелем опять ведутся оживленные артиллерийские бои? Известно ли вам, что в Комбр-Авевр у Марша сгорело три пивоваренных завода, куда я ежегодно отправлял свыше пятисот мешков хмеля? Комбр-Авевр у Марша. Город в центре Бельгии. Гартмансвейлерский пивоваренный завод в Вогезах тоже сгорел. Громадный пивоваренный завод в Нидерсбахе у Мульгаузена сравнен с землей. Вот вам уже убыток в 1200 мешков хмеля в год для моей фирмы. Шесть раз сражались немцы с бельгийцами за обладание пивоваренным заводом «Клостергек». Вот вам еще убыток в триста пятьдесят мешков хмеля в год. От волнения он не мог связно говорить, встал, подошел к своей жене и сказал Катти, ты немедленно поедешь со мной домой. Одевайся. Меня все эти события совершенно выводят из равновесия, сказал он через минуту, словно оправдываясь. А раньше я был вполне уравновешенным человеком. Когда его жена вышла одеваться, он тихо сказал по ручку. это она проделывает не в первый раз. В прошлом году уехала с одним преподавателем, и я нашел ее только в Загребе. Воспользовавшись случаем, я тогда заключил договор с Загребским пивоваренным заводом на поставку шестисот мешков хмеля. Да что и говорить, юг вообще был золотым дном. Наш хмель шел до самого Константинополя, а нынче мы наполовину уничтожены.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 Торговец Хмелем замолчал. Молчание нарушило пани Кати, приготовившейся к отъезду. — Как быть с моими чемоданами? — За ними заедут, Катти, — сказал торговец Хмелем, довольный тем, что дело обошлось без неожиданных выходок и неприятных сцен. — Если хочешь сделать покупки, то нам пора идти. Поезд отходит в два двадцать. Супруги дружески распрощались с поручиком, торговец Хмелем был страшно рад, что со всем этим покончено, и, прощаясь, сказал в передний поручику, в случае, если, не дай бог, вас ранят, приезжайте к нам поправляться, будем за вами ухаживать, как самые заботливые няньки.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 Надеюсь, я ввела вас в расходы не более, чем на прилагаемые здесь четыреста крон, которые прошу разделить с вашим денщиком. Поручик Лукаш с минуту стоял с запиской в руках, потом медленно разорвал ее, с улыбкой взглянул на деньги на умывальнике и, заметив, что пани Кати, причесываясь перед зеркалом в волнении, забыла на столе расческу, приобщил эту расческу к коллекции своих фетишей и реликвий. После обеда вернулся Швейк. Он ходил искать пинчера для поручика. — Швейк, — сказал поручик, — нам повезло. Дама, которая у меня жила, уехала, и ее увез муж. А за все услуги, которые вы ей оказали, она оставила вам на умывальнике 400 крон.